От автора. Вдохновение, которое позволило мне написать эту книгу, пришло ко мне из двух источников. Один из них — это герой. Второй — сюжет. Сначала о герое. Примерно 15 лет назад я изучал одно дело в штате Оклахома и случайно наткнулся на коробку с документами, помеченную надписью «Фонд Центурион». В то время я мало знал о работе организаций, занимающихся освобождением невинно осужденных, и ни о каком фонде «Центурион» никогда не слышал. Наведя о нем справки, я нашел его офис в Принстоне, штат Нью-Джерси. Джеймс МакКлоски основал фонд «Центурион» в 1980 году, будучи еще студентом-теологом. Работая тюремным священником, он познакомился с заключенным, который настойчиво утверждал, что невиновен. В конце концов, Джеймс поверил ему и занялся поиском доказательств его невиновности. Когда заключенного оправдали и освободили, это вдохновило Джеймса заняться еще одним подобным делом, потом следующим. В течение почти сорока лет Джеймс ездил по стране обычно в одиночку и занимался тем, что отыскивал вещественные доказательства и свидетелей, чтобы выяснить истину и добиться справедливости. На сегодняшний день Джеймсу и команде его преданных единомышленников из фонда Центурион обязаны своей свободой 63 мужчины и женщины. Веб-сайт фонда может рассказать обо всем достаточно подробно. Зайдите на него, и если у вас есть немного свободных средств, отправьте этим людям пожертвования. Ведь если у них будет больше денег, они смогут добиться оправдания и освобождения большего количества несправедливо осужденных. Сюжет книги «Блюститель», как не грустно об этом упоминать, основывается на реальных событиях, в частности, на истории заключенного Джо Брайана, отбывавшего наказание в Техасе. 30 лет назад джон несправедливо обвинили в убийстве жены. В ту ночь, когда было совершено это ужасное преступление, Джо мирно спал в номере отеля, расположенного в двух часах езды от места, где произошла трагедия. С самого начала расследование велось непрофессионально. Настоящего убийцу так и не нашли, хотя имелись весьма серьезные улики, указывавшие на бывшего полицейского, который в 1996 году покончил с собой. Обвинение так и не смогло установить мотив, которым руководствовался Джо, потому что его просто не было. Их с супругой брак был вполне благополучным, Единственной физической уликой, которая предположительно связывала Джо с преступлением, был некий фонарик, найденный в багажнике его автомобиля. Эксперт заявил присяжным, что крошечные пятнышки, обнаруженные на его линзе, представляли собой брызги крови, принадлежавшей жертве. Таким образом, согласно заключению эксперта, фонарик находился на месте преступления, хотя изъяли его не там». Эксперт дал не только спорное, но и ненаучное и ошибочное заключение. Более того, он пустился в умозрительное рассуждение, предположив, что Джо, вероятно, после убийства принял душ, чтобы смыть с себя следы крови, но при этом никак свои выводы не обосновал. Впоследствии эксперт отказался от них. Джо уже много лет назад должны были оправдать и выпустить на свободу. Однако этого не произошло. Его дело так и лежит без внимания в апелляционном суде по уголовным делам штата Техас. Заключенному 79 лет, и у него неважно со здоровьем. Его просьба о досрочном освобождении 4 апреля 2019 года была отклонена в седьмой раз. В мае 2018 года «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» и некоммерческая журналистская организация «Про Публика» совместно напечатали состоявшую из двух частей серию репортажей, посвященных делу Джо Брайана. Это было журналистское расследование в самом лучшем его виде. Его автор, Памела колов сработала мастерски, раскопав все детали преступления и расследования и продемонстрировав несовершенство судебной системы. Спасибо Джеймсу МакКлоске и Джо брайну за их истории. Жаль только, что Джеймс не узнал о деле Джо 30 лет назад. Благодарю также Памелу колов за ее прекрасную работу и за то, что она привлекла к данному делу внимание широкой общественности. Хочется также сказать спасибо Полу Кастелейеру, Кейт Джермонт, Брайану Стивенсону, Марку меслеру Мэдди Деллоун и Дейрдре Энрайт. <звы> Читал Игорь Князев